Два часа в одном магазине не проходят даром. Морган закупается на все свои деньги и дарит мне воздушное платье с запахом на груди. Говорит, что с кожаной курткой будет смотреться стильно. Я уже не спрашиваю, что меня ждет в собственной комнате, когда она покупает бутылку вина. Большой Сэм провожает нас лукавым взглядом и скользит по фигуре моей подруги. Неужели он туда же? Темнокожий Лавелас? Звук открывания бутылки заглушает наши голоса. Кейси злится, когда девчонки распевают за ее спиной. Поэтому Морган, как опытный солдат, делает все тихо и без осечек. Я впервые пробую что-то крепче воды. Но на двух глотках мое знакомство с виноградниками на п заканчивается. Подруга осушает пол бутылки и потирает руки, глядя на мои губы. Что она творит? Вставая на четвереньки, она приближается ко мне и почти целует. если бы не моя молниеносная реакция быть в сцене из немецкого фильма. Я выставляю ее за дверь, в компании початой бутылки и понимаю, что именно сейчас съела бы горсть лимонных тянучек. Быстро надеваю куртку, кеды, беру деньги и выхожу в коридор. Силуэт Кейси мелькает у крайней двери. Несколько минут выжидаю, заодно осмысливаю свой внешний вид. Новое платье неплохо смотрится с новенькими кедами. Шум стихает. Выбираюсь наружу и спускаюсь к черному входу. На этот раз тут пусто. Надеюсь, меня не казнят за прогул репетиции и не хватится в гримерке. Подумаешь, не выступлю и не заработаю пару сотен. Лимонные тянучки вот чего я желаю этой ночью. Шаг за шагом и я около ленд-ровера серебристого цвета. Из меня выходит отличная взломщица. Прежде доводилось вскрывать тачки и обчищать их под ноль. Теперь бы вспомнить уроки Даффи. Я чешу свой затылок и понемногу привожу машину в действие. Есть. Этот танк плавно движется по дороге. Я точно знаю, куда должна попасть. Круглосуточный магазинчик в двух кварталах от клуба. Вот он, пункт моего назначения.